Поведение подозреваемых. Бригада Гиггельса. Рассмотрим, когда немцы узнали в кавычках о том, что поляки расстреляны. Водайчик пишет. Но уже 2 августа 1941 года один из допрашиваемых советских военнопленных, Меркулов, дал показания, что ему достоверно известно, что все польские офицеры, взятые в плен в 1939 году, были уничтожены. Собственно говоря, единственный Меркулов, который мог знать, что все в кавычках польские офицеры уничтожены, был тогдашний министр внутренних дел Меркулов. Не его ли немцы взяли в плен под Смоленском? Однако то, что немцы еще осенью 1941 года знали, что польские офицеры убиты, подтверждает и бригада Сталина. По ее данным, уже упоминавшимся гестапо заслала с этим сообщением агентов в штаб Андерса зимой 1941 42 года. Продолжим повествование Мадайчика. Но после 6 января 1942 года у Козьих гор в течение трех месяцев дислоцировался строительный завод номер 2005, обеспечивавший технические потребности вермахта. Командовали взводом немцы, а работали в нем поляки. В конце своего пребывания в Гнездове поляки узнали от местного населения достаточно обстоятельную информацию о месте расстрела польских офицеров. В Катынском лесу они раскопали остатки верхней одежды польских военных. На месте обнаруженных следов преступления поставили березовые кресты. Об этом были проинформированы немцы, однако поначалу они не проявили к этому особого интереса. конец цитаты Итак, немцы знают, что 14 августа 1941 года СССР и Польша заключили военное соглашение, по которому в СССР формируется польская армия. Им вот-вот предстоит встретиться с ней на фронте. Они только что потерпели первое в войне разгромное поражение под Москвой, откатились от нее в некоторых местах на 600 километров, впервые с 1939 года перешли к стратегической обороне. И их не заинтересовал факт расстрела НКВД польских офицеров. В этом пусть клянутся польские профессора, а мы должны понимать следующее. Немцы расстреливали поляков осенью и зимой, то есть трупы остывали уже на морозном воздухе. Сбрасывались в промерзшие могилы и засыпались промерзшей землей. Они были как в морге. Раскапывать их весной 1942 года было нельзя. Они были еще не тронуты тленом. Другого объяснения нет. Так что задержка на лето «находки» в кавычках немцами могил поляков – это доказательство номер 6 версии Сталина. Но не проявляли немцы к этому интереса. И не проявляли. А потом вдруг взяли и проявили. А Почему? Мадайчик это объясняет так, цитата, «После того, как под Сталинградом в плен попало много офицеров вермахта, и их судьба могла вызвать опасения, делу был дан ход», конец цитаты. Хитрит польская сторона, хитрит. 2 февраля паулюс скапитолировал, и 18-го в Катынском лицу немцы уже копать начали. Из-за двух с половиной тысяч немецких офицеров, попавших в плен под сталинграда советская сторона бригады Геббельса была более откровенна. «Наконец, одновременно с пропагандистской кампанией вокруг Катыни, гитлеровцы 19 апреля 1943 года приступили к окончательной ликвидации трехмиллионного еврейского населения Польши». конец цитаты Вот это уже в точку. Действительно, Геббельс непрерывно руководил кампанией немецкой и вассальной прессы в деле Катыни. И на его инструктажах, ей, мы это цитировали, евреи с его уст не сходили. Начиная с 6 апреля по 30-е, дал по Катынскому делу прессе обширные инструкции, примерно на 40 машинописных страницах. В них он лишь один раз упоминает Сталина, зато евреи у него именинники. Цитата. «Прежде всего заклеймили цинизм английских евреев, советские союзники которых способны на отвратительные поступки. Чтобы эти еврейские негодяи, заключившие совместный сговор, между Лондоном и Москвой. Более глупого тупые евреи в Москве действительно ничего не могли придумать. Под тяжестью этих обвинений евреи могут произносить лишь бессвязный лепет. Наряду с тасовскими евреями и англичане придумали махинацию. Такого идеального случая соединения еврейского зверства с отвратительной еврейской лживостью мы еще не знали со всей военной истории. Было бы совершенно неправильно предполагать, что мы подавляли нашу заграничную пропаганду тем, что внутри страны заключаем еврейский вопрос в Катынское дело. И фюрер придает значение тому, чтобы еврейский вопрос был связан с Катынским делом. конец-цитат И наконец, глубокое впечатление, которое произвело на все это дело на польский народ, необходимо изображать снова и снова. Да, слов нет. тут Даймонд прав. Немцы уничтожили польских евреев чуть ли не с помощью «польской стороны» в кавычках. А может и с помощью, да только мы, которых учили, что поляки наши братья и говорили нам о них только хорошее, этого не знаем. Когда 19 апреля 1943 года в Варшавском гетто в ответ на попытку немцев вывести для уничтожения очередную партию евреев начались восстания, длившиеся более двух месяцев и жестко подавленные немцами, ни иммигрантское правительство в Лондоне, ни его армия Краева в Польше и пальцем не пошевелили в защиту своих сограждан очень уж были увлечены вместе с Геббельсом Катынским делом. Это не доказательство той или иной версии, но это важно для понимания того, почему немцы подбирали в комиссии тех или иных членов. А этому делу подручные Геббельса уделяли особое внимание. Так, одно время предполагалось пригласить на раскопки самого Сикорского. Во всяком случае, Риббентроп дал указание разыскать за границей поляков и но только, как пишет Мадайчик, Оговаривалось, это что это должно быть люди антибольшевистских либо антисемитских убеждений. Однако, утверждает Мадайчик, чуть и не с гордостью предпринятые попытки не дали результатов, желающих участвовать в этом спектакле не нашлось. Когда нечем гордиться, можно гордиться и этим. За границей не нашлось, не нашлись в Варшаве. Нам же такое требование немецкого МИДа следует считать доказательством номер 7 версии Сталина. Подбором комиссии занимался и Геббельс, цитата, «Вообще отовсюду должны быть посланы полуофициальные личности или комиссии. Вообще работы по раскопке и идентификации должны по возможности проводиться по мере надобности только тогда, когда туда прибывает какая-либо комиссия». конец цитаты Но его, разумеется, занимали и те, кто будет показывать улики комиссиям, цитата. Немецкие офицеры, которых возьмут на себя руководство, должны быть исключительно политически подготовленными и опытными людьми, которые могут действовать ловко и уверенно. Такими же должны быть и журналисты. Некоторые наши люди должны быть там раньше, чтобы во время прибытия Красного Креста все было подготовлено и чтобы при раскопках не натолкнулись бы на вещи, которые не соответствуют нашей линии. Конец цитаты. Тот вам не туманный пересказ фразы бери об ошибке, в кавычках. Тут конкретно указывается, что в макилах могут быть вещи, которые похерят всю историю Геббельса. Это доказательство номер 8, версии Сталина. Ну вот, наконец, международная комиссия была создана и приехала в Катынский лес к немецкому профессору Буцу, который орудовал в этом лесу с самого начала. Специалисты были из 12 стран, один швейцарец, остальные из стран-сателлитов, Германии. Это были врачи, судебные медики. Работали они два дня, 29-30 апреля 1943 года. И оказалось бы им, медикам, полагалось бы сделать заключение о дате расстрела на основе собственных профессиональных знаний. Но Буц и уловки в кавычках немецкие офицеры предложили им сделать заключение на основе отсутствия на телах погибших писем и всего прочего с датами позже весны 1940 года. Надо сказать, что это достаточно оригинальный способ предъявить доказательства. Объявить улики и отсутствие улики. Мы этим способом немедленно воспользуемся, но пока продолжим. Итак, Международная комиссия судмедэкспертов подписала протокол о том, что она установила. Этот протокол был 4 мая опубликован, опубликован в Фелькишер Биобахтер. Но, как сетует Мадайчик, не произвел большого впечатления. Однако бригада Геббельса как-то скромно умалчивает, как писался и как подписывался протокол Международной комиссии. Поэтому мы имеем право дать слово подручным Сталина, в данном случае членам этой Международной комиссии. Чехословацкий профессор судебной медицины Гаек так описывал в 1952 году принцип формирования комиссии. Цитата, «Тогдашнее Министерство внутренних дел, проектектората, передало мне приказ гитлеровских оккупантов направиться в Катынский лес». Указывая при этом, что если я не поеду и сошлюсь на болезнь, что я и делал, то мой поступок будет рассматриваться как саботаж, и в лучшем случае я буду арестован и отправлен в концентрационный лагерь. конец цитаты Строга была бригада Гиббельса. Но это вам не НКВД в деле Меньшагина со своим «Мы зайдем в следующий раз». И вот эта международная комиссия, в кавычках, с угрозой концентрационного лагеря «в лучшем случае», приступила к написанию протокола со своими выводами в кавычках по Катынскому делу. «Не пишет Гаек, — происходило также составление тогдашнего отчета с подписями судебно-медицинских экспертов из оккупированных европейских стран. Некоторые не владели в такой степени немецким языком, чтобы суметь написать научный отчет. Написал его и стилизованный немецкий врач из Братиславля, Буц». Конец цитаты. Не менее интересно происходило и подписание отчета, о чем свидетельствует уже другой член Международной комиссии, болгарский судмедэкстрат Марко Марков. Утром 1 мая 1943 года Международная комиссия, побыв в Катыни два дня и вскрыв 9 трупов, вылетела обратно, но вместо Берлина самолет неожиданно приземлился в глухом и уединенном аэродроме. Цитата. Аэродром был явно военным, рассказывал доктор Марков. Там мы обедали и сразу после обеда нам предложили подписать экземпляры протокола. Нам предложили их подписать именно здесь, на этом изолированном аэродроме». конец цитаты Правда, нынешняя бригада гибельса этим членам Международной комиссии уже категорически не верит. Мадайчик пишет, цитата «Правдоподобность изменения мнения Маркова умаляет тот факт, что в 1944 году он вошел в конфликт с болгарской народной властью, был арестован и должен был идти под суд» за участие в провокационном Катынском деле. Но после того, как он поставил под сомнение свою подпись под протоколом Международной медицинской комиссии, его освободили. конец цитаты. Правдоподобность повествования самого Мадайчика сильно умаляет следующие факты. Во-первых, помимо общего протокола, каждый член комиссии писал свое собственное заключение на родном языке. Марков в этом заключении не сделал выводов о том, что поляки убиты в 1940 году, И несмотря на то, что впоследствии немцы сильно на них настаивали, он не сделал их и впоследствии. Во-вторых, по этой причине «народная власть» в кавычках не смогла иметь претензий к Маркову, и он сам явился в Софийский суд с заявлением о Катынском деле в январе 1945 года, когда в Болгарии была власть многопартийного отечественного фронта. Коммунисты пришли к власти в Болгарии только в 1946 году. А профессор Гаек выпустил в Праге брошюру «Катынские доказательства» в 1945 году, в то время как коммунисты пришли к власти в Чехословатске после попытки буржуазного переворота в многопартийном правительстве в 1948 году. ну да ладно. Так как мы договорились, что будем верить только фактам комиссии Геббельса, то не будем брать во внимание мнение этих двух членов Международной комиссии. Но ведь этих членов было 12. Где остальные? Они почему молчат? Почему молчали эксперты из фашистской Испании или нейтральной Швейцарии во время Нюнбергского процесса? Почему бригада Геббельса в лице защитников главных военных преступников не привлекла их к процессу в противовес доктору Маркл? Они ведь не были в заключении у «народной власти» в кавычках. И кстати, почему сейчас бригада Геббельса не опирается на их показания? Поскольку по логике бригады Геббельса главной уликой является отсутствие улик, то... Факт, что ни один из десяти оставшихся экспертов Международной комиссии не выступил в защиту своей подписи под протоколом, нам надо считать доказательством номер 9 версии Сталин. Но у подручных Геббельса в запасе есть еще одна комиссия, техническая комиссия Польского Красного Креста из Варшавы, работавшая в Катыни вместе с немцами. Сложно сказать, сколько в ней было человек, только в книге Мадайчика упоминается девять фамилий. Но, видимо, у немцев и здесь были трудности с поиском людей с антибольшевистскими либо антисемитскими убеждениями. Поэтому бригада Гиббельса, словно даёт только слово, дает только двоим: доктору Вадзинскому, ассистенту университетского института судебной медицины в Кракове, и Скоржинскому. Кроме этого, дали высказаться и одному, высказаться и одному работнику, собственно, самой комиссии Ярововскому. Итак, что же немецкие ловкий офицер разрешили делать польским светилам судной экспертизы? В своем непонятно как сохранившемся отчете 1943 года Скоржинский по этому поводу рассказывает следующее. Советские военные которых Скоржинский называет большевистскими, раскапывали могилы. Крестьяне, согнанные с окрестных деревень, извлекали трупы, складывали в ряды и обыскивали, извлекая все документы. Поляк стоял рядом, а за ними наблюдал немецкий «ловкий офицер» в кавычках. Работа в Катыни проходила под постоянным контролем германских властей, которые установили пост при каждой группе работающих членов комиссии, докладывает скворжинский Но это понятно. А что же делали польские специалисты? Скоржинский этого не скрывает. Рабочие разрезали все карманы, извлекая содержимое, вручая все найденные документы члену комиссии. Как документы, так и найденные предметы – складывались в конверты, носящие очередной номер. Причем тот же номер, выбитый на металлической пластинке, прикреплялся к трупу. Члены комиссии, занятые поиском документов, не имели права их просмотра и сортировки. Они обязаны были только упаковывать. Конец и так в Катынском лицу поляки исполняли очень ответственную работу, складывали найденные в пакеты не глядя Скоржинский продолжает. В бюро секретариата тайной полиции документы, доставленные военным мотоциклистам, вручали германским властям. Предварительное изучение документов и установление фамилий проводилось при участии трех немцев и представителей технической комиссии. Документы в этом состоянии, в котором они находились при останках, тщательно деревянными палочками очищались от грязи, жира и гнили. Видимо, полякам даже разрешалось читать фамилии в паспортах, но не записывать их. Установленные фамилии, так же как и содержимое конверта, записывал на отдельном листе бумаги и немец на немецком языке под тем же номером. Но полякам читать разрешалось только в паспортах, так как дневники, воинские приказы, некоторые письма и тому подобное, то есть то, где могли быть даты позже весны сорокового года, забирались германскими властями для перевода на немецкий язык. Все ли они были возвращены и вложены в соответствующие конверты, комиссия утверждать не может. В бюро тайной полиции немцы сочли, что такая работа, как вкладывание в новые конверты, очищенных от грязи документов, уж слишком ответственна для поляков. Поэтому, цитата, эту операцию выполняли немцы. Они, конверты, оставались исключительно в распоряжении немецких властей. конец цитаты Итак, посмотрим, что же немцы доверили сделать полякам в Катыни. Прямо скажем, не очень много. Не глядя, вкладывать документы убитых в конверты в Катынском лесу читать фамилии в паспортах, очищать грязь с документов деревянными лопаточками. И вот в результате этой многотрудной и интеллектуально напряженной работы упомянутая часть польской технической комиссии определила, что на останках погибших нет документов с датами после весны 1940 года и, следовательно, польские офицеры были убиты русскими. Да, есть чем гордиться Кравковскому университету. Его ассистент без тени юмора гордо заявляет, что немцы им препятствий не чинили. Именно так. Цитата. «Деятельность группы проходила под наблюдением немцев, но она работала, как подтверждает вадинский без ограничений». Конец цитаты. Информирует нас профессор Мадайчик. Тот не знает, что делать с этими ассистентами-профессорами. Плакать или смеяться. В чем немцы не ограничивали группу в очищании грязи деревянными палочками? А что, эти специалисты за этим в Катыни ехали? Полагаю, что то, как немцы не ограничивали работу технической комиссии Польского Красного Креста, является доказательством номер 10 в версии Сталина. Мы еще не приступили к рассмотрению косвенных доказательств, но сделаем исключение, уместное здесь. Надо думать, что техническая комиссия не сплошь состояла из Вадзинских и Скоржинских. Нам ведь не показывают отчетов или протокол всей технической комиссии со всеми подписями, а только отчеты ее двух членов. А весь отчет, надо думать, был не в пользу немцев, так как польский Красный Крест к его части. Даже в оккупированной Варшаве доводы этих членов технической комиссии не признал фактически. Он взял у комиссии списки убитых, но ее выводы отверг, и в свидетельствах о смерти офицеров, которые он выдавал родственникам, время смерти не было указано. Я должен это написать, А то уж больно мрачная картина у нас получается. Были в Польше и в то время честные и умные люди. Не все они могли сделать, что могли. Но что могли, делали. Но продолжим рассмотрение действий бригады Гиббельса. По данным подручных Сталина, немцы в марте 1943 года, накануне привоза в Катынский лес многочисленных комиссий экскурсий, либо вырыли и обыскали часть трупов либо завезли трупы из других мест расстрела и уже их обыскали захоронив в новых могилах а старой могилы не трогали об этом масса показаний у комиссии бурденко но четыре профессора к сожалению на эту тему тоже затронули не стали одни уклоняться поэтому мы не сможем воспользоваться показаниями подручных сталина четыре профессора в своей экспертизе в кавычках уверяют, что этого не могло быть, поскольку технически невозможно, и поскольку в отчетах уже упоминавшихся двух членов польского Красного Креста навязчиво пишется, что трупы были «спрессованы» в кавычках. Имеется в виду, что если бы трупы выкапывали и снова закапывали, то они бы не лежали так плотно. Рассмотрим, возможно ли это технически. По данным подручных Сталина, из смоленского лагеря номер 126 в начале марта 1943 года были взяты на работы в Катынском лесу 500 человек, наиболее крепких военнопленных. Возьмем эту цифру в основу расчета. Предположим, что трупы лежали по 5 один над другим, Геббельс говорил, что по 9-12, и над ними 1 метр земли. Тогда для извлечения одного трупа нужно извлечь не более 0,2 куба метра грунта как пишут все свидетели. Если требовалось извлечь 5000 останков, то на 500 человек приходилось по 10 трупов весом около 700 килограмм и работа по отбрасыванию земли в объеме около двух кубических метров. Даже для немощных мужчин это не очень трудная работа на один день. Дней пять нужно было обыскать трупы. Цель обыска ведь была проста – извлечь все документы с датами позже мая 1940 года. А потом еще день на закапывание останков и подготовку могил к раскрытию ее комиссиями. Причем, забросав могилы землей на 30-50 см, можно было опустить в нее танк, чтобы он утрамбовал слой останков или утрамбовать ногами, заполнив могилу марширующими пленными. А уж потом уже досыпать земли. С точки зрения трудозатрат, это работа на неделю без сильного напряжения. Другое дело, что трудности могли быть с точки зрения организации труда, могло не хватать работ на всех 500 человек, но если трупы свозились с других мест, то эта работа сильно упрощалась. По логике, немцы должны были бы первыми начать расстреливать тот лагерь, что расположен был в более глухом месте, не у самого Смоленска, и там наиболее вероятно нахождение личных документов у пленных. Потом наверняка немцы спохватились, что нельзя схоронить столь важные оперативные материалы. Но как бы то ни было, времени на любой вариант операции по выкапыванию, обыску и закапыванию останков хватало с лихвой, даже если начать эту работу только в апреле. Автор привел этот период, чтобы доказать, что сама эта операция с точки зрения техники и организации работ элементарна. Что у бригадира Гиббельса может подтвердить, что немцы готовили захоронение или останки к показу? Международную комиссию немцы привезли в Катынь 28 апреля. Правда, Скоржинский в своем отчете пишет, что техническая комиссия Польского Красного Креста в количестве трех человек приступила к работе 17 апреля. К работе комиссии могилы были нетронуты и закрыты. Трупов на поверхности земли не было. Так нам пытается внушить бригада Геббельса. А вот что пишет уже известный нам свидетель бригады Геббельса, бургомистр Смоленска Меньшаген. 17 апреля, в конце рабочего дня, ко мне пришел офицер немецкой пропаганды, зондфюрер Шулли, и предложил поехать на следующий день, значит 18 апреля, на могилы на эти, чтобы лично убедиться увидеть расстрелянных. Но когда доехали по Витязьскому шоссе до столба с отметкой 15 км, свернули налево. Сразу ударил в нос трупный запах. Хотя ехали мы по роще Сосновой, и запах там всегда хороший, воздух чистый был. Немножко проехали увидели эти могилы. В них русские военнопленные выгребали последние останки вещей, которые остались, и по краям лежали трупы. Все были одеты в серые польские мундиры, в шапочки конфедератки. У всех были руки завязаны за спиной, и все имели дырки в районе затылка. Были убиты выстрелами одиночными в затылок. Отдельно лежали трупы двух генералов. Один Сморовинский из Люблина, второй Богатревич из Модлина. Лежала... Около них лежали их документы. Около трупов были разложены их письма. На письмах адрес был Смоленская область, Козельск, почтовый ящик. Ох, не то 12, не то 16, я сейчас забыл уже. Но на конвертах на всех был стемпель, Москва, главпочтам. Но число трупов было так, около 5-5,5 тысяч. Конец цитаты. Автор не знает, в каком году Меньшагин давал эти показания. Зоря говорит об этом туманно, после освобождения. Но посмотрите на память этого человека, помнит даты, помнит фамилии генералов и откуда они, помнит штемпели на конвертах, но главное помнит, что 18 апреля 1943 года все могилы были пустые, а возле них лежало 5-5,5 тысяч трупов, и возле них документы и письма. Не находит читатель, что уменьшен вопрос к меньшим подручным Гиббельса, так раскапывали ваши предшественники могилы поляков до показа их комиссиям, Сортировали документы или вы по-прежнему будете уверять весь мир в честности гитлеровских подонков? Показания Меньшагена это доказательство номер 11 версии Сталина. Но в данном случае показания Меньшагена это не единственное доказательство махинаций немцев с трупами и прикрытия этих махинаций польской стороной бригады Геббельса. Сколько человек похоронено под Хатынью? Немцы наставили на 12 тысячах. Комиссия Бурденко с этим была согласна. Чехословацкий член Международной комиссии Гаек оценивал захоронение в 8 тысяч. И лишь польская сторона в кавычках упорно говорит о примерно 3, 4 э, 300-4,5 тысячах. Зачем ей это надо? Понятно, в этом случае компрометируются данные комиссии Бурденко. Дескать, она неизвестно откуда привела под Катынь польские трупы. Польская сторона в кавычках настойчиво утверждает, что техническая комиссия Польского Красного Креста, разрыв 7 и остановившись на восьмой могиле, больше могил не видела. Но это когда речь идет о поляках. Но в Катыни речь идет не только о поляках, но и о русских. И вот здесь могилы, нетронутые тронутые Польским Красным Крестом, резко растут числом. Это зондирование обнаружило ряд массовых закоронений русских, пишет Скоржинский. То есть могилы были и их было много, но их не раскапывали, их только зондировали. Кстати, из области черного юмора польской стороны в кавычках. Упомянутый судмедэксперт Вадзинский о времени смерти польских офицеров в своем отчете сказать ничего не может. Цитата. Точное установление времени пребывания трупов в земле только на основании степени глинистого распада было невозможно. Конец цитаты. Невозможно и все тут. Бессильно польская наука в экспертизе польских трупов. Но как только речь заходит о трупах советских людей, то тут проблем нет. Цитата. «На основе гнилостного распада трупов в отдельных могилах с русскими, время пребывания их в земле следовало определить в границах от 5 до 15 лет». Без тени смущения вещал в 1947 году в Лондоне ассистент Кракорского университета. В любом случае, бригада Геббельса тоже подтверждает, что могил было очень много. Больше, чем немцы позволили вскрыть. Но были ли там трупы только русских, как твердит польская сторона в кавычках? Ведь она нас уже убедила, что немцы пригласили поляков в Катынь для того, чтобы грязь с документов палочками соскребать. И показывали им только то, что хотели показать. Да и что тут не договаривать, только то, что Скоржинские и Вадзинские ходили увидеть. Число останков, эксгумированных в присутствии поляков, тысячи, 4151. Практически совпадает с тем числом вынутых немцами для обыска на поверхность трупов, что видел Меньшаген, 5-5,5 тысяч. Немцы не дали полякам распокапывать могилы, которые они не проверили на вещи, как инструктировал и Геббельс, которые не соответствуют нашей линии. Ну и как бригада Геббельса объясняет, почему в начале июня 1943 года немцы прекратили раскопки, хотя им очень хотелось показать, что под Катынью лежит 12 тысяч поляков. Первая версия – они боялись эпидемий Это звучит издевательски, так как непосредственно с трупами работали советские военнопленные и смоленские крестьяне. Понимая, что это малоубедительно, подручный Геббельса дает и другую версию прекращения эксгумации – Цитата. «Причины этого были различными. Жара, затопление ям водой, угрозы эпидемии, опасения что из-за близости фронта начнется советское наступление, недовольство немцев в связи с тем, что не подтвердились цифры в 12 тысяч жертв, упоминавшиеся в официальном немецком сообщении», пишет Мадайчев. Конец цитаты. «Смотрите, какая замечательная логика». Немцы недовольны, что поляки хотят записать только ту цифру останков, что они видели, и поэтому не дают им выкапывать остальных, чтобы свою цифру подтвердить. Но вы видите еще один мотив – наступление русских. А Парсаданова пугает немцев еще больше. цитата «Немцы опасались См... советского наступления, ведь фронт уже проходил 30-40 километров от Смоленска». Конец цитаты. Но реальные немцы были менее пугливые, чем их хотят показать. В начале лета 1943 года у них и в мыслях не было отступать где-либо на Советском фронте. Они собирались нанести удар под Курском, разгромить советские войска, нанеся им невосполнимый урон. И если и не взять Москву, то по крайней мере принудить СССР к прекращению военных действий. Своё летнее наступление они начали только через месяц после того, как выгнали поляков с Катынского леса. После этого советские войска переламывали немецкие на своей глубоко эшелонированной и укрепленной обороне. И только выбив под Курском у немцев людей, танки и самолеты, советские войска перешли в наступление. В районе Смоленска советский фронт в самом близком северо-восточном направлении находился в 70 км, на остальных направлениях в 100-150 км. В этом месте у немцев проходил Восточный Валп. Его оборонительные полосы были в основном по берегам текущих в, меди... в меридиальном направлении рек – Хмости, Десны, Каспли, Сожа. На северо-востоке между Смоленском и фронтом в тылу немцев шли три таких заранее подготовленных оборонительных полосы. В результате здесь советские войска наступали очень медленно. Начав наступление 7 августа, они сначала провели три наступательные операции – «Спас Деминскую», духовщинско Демидовскую и Смоленска Рославского, прежде чем освободили Смоленск 25 сентября. И потом, что за ценность для Германии представляют члены польского Красного Креста, чтобы за них бояться? Так что в начале июня немцев не отчего было беспокоиться. Нет другого разумного объяснения прекращения ими раскопок, кроме нежелания немцев начать раскопки тех могил, где они не подготовили останки к осмотру. Такое их поведение это доказательство номер 12 версии Сталина. доказательством того, что немцы специально готовили останки убитых польских офицеров к осмотру и изымали и изымали у них все документы с датами после мая сорокового года, служит следующий факт. Искоржинский и, и Вадзинский дружно перечисляют, какие именно документы они находили на трупах. Наиболее подробен в этом Вадзинский. Свидетельство о прививках против их против тифа. Из Козельского лагеря, паспорта, сберегательные книжки, дневники, записки, письма, полученные в Козельске или не отправленные из Козельска. Алюминиевые знаки, удостоверяющие личность, визитные карточки, рисунки и фотографии. Во всех этих документах не фигурируют маленькие клочки бумаги с названием квитанция. Действительно, пленным могли запретить писать, но они работали, у них были денежные расходы и ответственность. Они могли брать и сдавать ценные инструменты, к примеру, теодолиты. Они сдавали обувь и одежду в ремонт, собственные ценные вещи в камеры хранения. И делали это как в Козельском лагере, так и в лагере под Смоленском. У них должны были быть различные квитанции. И если в этих квитанциях могло не фамилии или название лагеря, то дата должна быть обязательно. Они маленькие, им легко затеряться, их трудно было искать в карманах и бумажниках убитых. Но они должны были быть. Ведь недаром комиссия Бурденко, осмотрев первую сотню останков, сразу нашла их пять штук. А комиссия Польского Красного Креста, обыскав 4151 труп, не нашла ни одной квитанции. Справки о прививках по размеру такие же, как и квитанции, были, а квитанции нет. А куда они делись? Мы не будем считать это доказательством версии Сталина, поскольку это дополнительно доказывает, причем любимым бригадой гибель со способом, Только то, что трупы поляков немцами к осмотру готовились. Полагаю, что нам надо прекратить писать о трупах и трупах, а то уж и автору от них уже не по себе. Давайте с ним в резиновые перчатки, по помоем руки и сядем за стол и займемся документальными уликами. Бригада Гиббельса так или иначе упоминает, что в технической комиссии людей было много. Эти люди могли иметь свое мнение и это мнение занести в протокол при его подписании. Нам желательно взглянуть на подлинник этого протокола. Нельзя. Оказывается, все документы технической комиссии Польского Красного Креста сгорели во время Варшавского восстания 1944 года. Надо же, как нам не повезло. Но война есть война. Приходится бригады Геббельса поверить на слово. Тогда давайте посмотрим те документы, что были собраны в Катынском лесу. Может быть там из дневников страницы вырваны. Так что, так что они заканчиваются к весне 1940 года. Может, записи сделаны чужой рукой? Может, где за подкладкой бумажника квитанция затерялась? Нельзя. Эти документы по приказу из Берлина были сожжены немцами на конкунении капитуляции Германии. Немцы сожгли улики своей невинности в Катынском деле. Мадайчик пишет об этом совершенно спокойно, вроде как так и принято. Я же думаю, что нам такое поведение немцев нужно совершенно спокойно записать как доказательство номер 13 версии Сталина. Член Польского Красного Креста Еваровский, по утверждению модальчика, взял из Катинского леса гильзы советского производства и другие мелочи в кавычках. Они нам интересны. Желательно взглянуть. Дело в том, что доныне на донышке советских патронов выбивается номер завода и год изготовления. Патроны имеют срок хранения, поэтому новые патроны в мирное время всегда заводятся на склады, а в расход со складов выдаются патроны, уже имеющие длительный срок хранения. Поэтому, если на гильзах, подобранных Яваровским, стоит год выпуска 1939 или 39, 39 или 1940, значит это патроны, которые немцы захватили на наших складах в Белоруссии. Если нет, то тогда это улика. Нам на них надо обязательно взглянуть. Нельзя. Яваровский все это уничтожил в 1948 году. Да, это интересно получается. Ладно, у нас есть еще человек, который руководил всем этим. Немецкий врач Буц. Наверняка он написал мемуары или воспоминания. Или может его допросили союзники. Все-таки главное лицо в таком громком деле. Интересно почитать, что же он пишет. Нельзя. Почему? Бригада Геббельса за честь застенчиво мнется. А Рамуальд Святек не тактично брягает потому что он был убит немцами. Нам остается только руками развести, ну и сыщики нам подобрались в бригаде Геббельса. Похоже, они не ищут улики а только уничтожают их. Немцы взяли Смоленск в 1941 году так быстро, что у НКВД Смоленска не только не смогло вывести свои архивы, но и не успело их даже сжечь. Эти архивы достались немцам. Об этом было известно, и пользуясь этим немцы сфабриковали ряд фальшивок, настолько низкопробных, что даже польская сторона в кавычках от них открестилась. А между тем повторим, расстреляла ли НКВД поляков или они были в лагерях, но в этих архивах должна быть масса документов о военнопленных офицерах. Нам просто необходимо на них взглянуть, а нельзя. У немцев архив Смоленского у НКВД захватили американцы и вот уже 50 лет этот архив в США и доступен бригаде Геббельса. В начале 50-х Конгресс США два года разбирал Катынское дело в пользу бригады Геббельса, 50 лет – это дело чуть ли не главный козырь антисоветской пропаганды, а из этого архива не появился ни один документ, и бригада гибельса о нем никогда и не вспоминала. Короче, бригада гибельса в Катынском деле сделала все, чтобы бросить концы в воду. Думается, что будет не лишним такого поведения считать доказательством номер 14 правоты в версии Сталина. На этом описание поведения подозреваемых в Катынском деле мы заканчиваем. Мы, их, мы и так уже взялись за поведение подследственных бригад. Да оно чем дальше, тем будет становиться круче. Его лучше смотреть во времени. Каким же выводам прийти? В действиях советского правительства есть ряд подозрительных моментов, которые при определенных обстоятельствах можно считать доказательствами того, что польских офицеров расстреляла НКВД. Но надежными эти доказательства считать нельзя. У них есть и другое, не связанное с расстрелом объяснение. В отличие от СССР действия нацистской Германии настолько определены, суета ее в этом вопросе очевидно и настолько связана с собственно убийством поляков, что нет сомнений, что поведение немцев в Катынском деле это действительно доказательство убийства. Сейчас мы начнем рассматривать косвенные доказательства, группируя их для удобства.